Глава 13. Бессонница. Простите, леди. Рауль смотрел на меня так, словно прикоснулся не к широкому бархатному поясу вокруг моей талии, а к ядовитой змее, и та его укусила. Неприятно, конечно, особенно если не догадываешься о причине. Но зато мое смущение разлетелось на осколки и растворилось. Я одернула предательское платье выпрямилась и окинула графа равнодушным взглядом. «Прощаю. Вы просто пытались быть вежливым». После этого, развернувшись, вышла из комнаты и отправилась к себе в спальню. Прекрасное настроение, к сожалению, тоже растворилось. Во мне резвились злость и обида. Они гордо игнорировали попытки разума вклиниться в эту вакханалию и намекнуть, что мнение графа должно быть мне безразлично. Нет, я понимала, что наша основная задача — разрешить загадку шербанийского конфликта, параллельно наведя порядок в деле фрехбернского столкновения. Еще я прекрасно осознавала, что отношусь к очень немногим счастливицам, которым нравится будущий муж, и главное — это чувство взаимно. Следовательно, что думает обо мне Рауль, должно волновать меня в последнюю очередь. Мы расстанемся, как только все уладим и забудем друг о друге. Возможно, станем раскланиваться на светских мероприятиях. Вот и все. Но перед глазами так и стоял его взгляд озадаченный, удивленный, неприятно удивленный. Или последний я уже сама придумала. Я даже не стала сразу раздеваться, уселась на кровать и, слегка успокоившись, попыталась разобраться в своих сумбурных переживаниях. Влюбляться мне еще пока не приходилось, но теоретически я подозревала, что это внутреннее состояние, когда логика отодвигается на задний план. И мое поведение с Патриком вполне подходит под это описание. Я с некоторой периодичностью веду себя не совсем адекватно. К тому же он привлекает меня как мужчина, интересен как собеседник, устраивает моих родителей, И разделяет мое увлечение криминалистикой? А главное, уже давно знает о моей двойной жизни, но ни разу не вмешивался, пока не возникла ситуация, требующая его контроля. А его аргументы о том, что на графа могут совершить покушение или опять подставить, на этот раз, понадежнее, очень правдоподобны. Смущает только то, что этот хитрый манипулятор привел их в последнюю очередь. Сначала он задействовал гораздо более невинные доводы, словно проверяя, доверюсь ли я ему или нет. Кажется, у меня с будущим мужем наблюдается столкновение интересов. Мы оба планируем кружить партнера и подталкивать его в нужном нам направлении. Все это, конечно, замечательно и требует более тщательного контроля над чувствами, но вопрос, зачем в наш с Патриком парный танец Пытается пролезть Рауль. Вернее, он сам-то, может, и не желает ничего сверхобычной светской любезности, а вот я... Я-то с чего вдруг так распереживалась? Рассказывать всем о воспоминаниях моего платья граф точно не станет. А думать обо мне он может все, что ему в голову взбредёт. Какое мне до этого дело? Тут мои мысли прервало едва слышное поскрипывание половиц в коридоре. Я подкралась на цыпочках к двери, приоткрыла ее и полюбовалась на мелькнувшую в лестничном проеме спину Патрика. Сначала я инстинктивно устремилась следом, затем вспомнила о Рауле и, почувствовав, что за мной кто-то есть, обернулась. За моей спиной стоял Эрик. Приложив палец к губам, он мотнул головой в сторону своей комнаты, в дверях которой красовался чуть взлохмачный граф. Босиком, в нижних штанах, и в накинутой, но не застегнутой рубашке. Правда, едва мы встретились взглядами, Рауль скрылся в глубине спальни. Когда же, проводив напарника, я вошла в комнату, то застала графа, сидящим на кровати и натягивающим сапоги. На нем уже красовались верхние штаны, а рубашка оказалась застегнута на все пуговицы. Вам придется какое-то время потерпеть мое общество. Процедила я, усаживаясь в единственное кресло. Да, комнатки были маленькие, но Эрика, выросшего в многодетной семье, радовала, что у него есть отдельный запирающийся угол. Меня тоже все устраивало, потому что ночевать здесь я оставалась крайне редко. В такие моменты мне была нужна лишь кровать и место, куда можно аккуратно повесить одежду. Например, стул с высокой спинкой. Столик, креслицы и шкаф были приятными дополнениями. «Вы уверены, что мне ваше, а не наоборот?» С ощутимыми нотками сарказма поинтересовался граф. «Ведь это именно вы отшатнулись от меня, как от больного проказой. Мне пришлось отвести взгляд в сторону, чтобы Рауль не заметил бушующую во мне эмоциональную бурю. То есть никакого считывания платья не было? Это я сама все придумала, сама обиделась, сама разозлилась. А на самом деле граф расстроился, что я шарахнулась от него так стремительно, что чуть не упала? Нет, с этим точно надо что-то делать. У меня есть мужчина, устраивающий по всем параметрам. Умный, красивый, заботливый, идеальный. Зачем мне другой, да еще с такими опасными способностями? В семье должен быть... «Один всезнающий маг!» «И, кстати, я бы очень хотела знать, куда понесло моего жениха в такое позднее время?» «Гадать будете?» — заинтересованно уточнил Рауль, пододвигаясь на кровати чуть поближе к моему креслу и тут же с притворным испугом выставил вперед ладони. «Клянусь, леди, я не придвинусь больше ни на сантиметр. Сидите спокойно». Это выглядело так забавно, что я улыбнулась, и специально качнулась в кресле, сделав вид, что падаю. А граф или поверил, или сделал вид, что поверил. Главная реакция у него оказалась отменная. Я даже испугаться не успела, как оказалось у него на руках, а перевернутое кресло на полу. Эту картину следовало бы назвать «крест на репутации». Но, к счастью, как и предыдущая, она довольно быстро распалась на отдельные составляющие. Простите, это кресло не предназначено для подобных шуток. Рауль попытался улыбнуться, вот только взгляд у него был какой-то странный. Вы же поняли, что это было не всерьез, лорд, усмехнулась я, усевшись обратно в поднятое графом кресло, и очень надеюсь, что согревающий щеки смущенный румянец не сильно заметен при тусклом свете лампочек. А в прошлый раз я просто проявила излишнюю стремительность, забыв о пороге. «Меня немного пугают ваши способности», — честно призналась я. Еще не придуман более надежный способ сокрытия правды, чем часть правды». «Вы об этом?» — Рауль, присев обратно на кровать, покрутил кистями рук, привлекая внимание к отсутствию перчаток. «Самые яркие воспоминания у постельного белья вашего друга — легко можно принять за фривольные сновидения. Они скорее способствовали, чем мешали быстрому засыпанию. По сравнению с окружающими меня кошмарами вещей в камере, в вашем доме очень приятно находиться. А если вас беспокоят тайны, которые я могу узнать... Голос графа и до этого был слишком серьезным, но последняя фраза прозвучала пугающе торжественно. Клянусь, что унесу их все с собой в могилу. И, возможно, уже достаточно скоро.